В горах дорога была довольно хороша для привычных ходаков. Воздух становился чище и легче им было дышать по мере того, как они поднимались. Но темные облака висели над горами, как они висели уже несколько дней. Природа, казалось, сделала паузу. Уши и глаза были одинаково смущены столь долгим ожиданием какой-то перемены, которая предчувствовалась во всем. Тишина была также о щ у т и т е л ь н а и также давила, как нависшие облака, или, вернее, облако, потому что казалось, что только одно облако на небе и оно застилает все небо. Хотя такая угрюмая пелена лежала над всем, можно было видеть очень далеко и отчетливо. Внизу в долине можно было проследить рону во всех ее многочисленных извилинах в сплошном угнетающей темном и мрачном свинцовом свете, потерявшую всякие краски. Высоко над ними ледники и лавины с угрозой н а в и с ш е й над теми местами, где им нужно было идти, д а л е к о д а л е к о в о мраке под ними по правую руку шумел горный поток в ужасной пропасти. Страшные горы высились во всех направлениях. Неизмеримо громадный вид, не оживляемый ни игрой света, ни одиноким случайным солнечным л у ч о м был отчетливо ясен во всей своей суровости. Сердца двух одиноких людей могли бы сжаться немного, если бы нужно им было идти мили и мили в течение долгих часов среди легионов людей, недвижных и безмолвных людей. совершенно таких же, как они сами, и смотрящих на них внимательным взором с нахмуренным челом. Насколько больше должны были сжаться сердца их, когда эти легионы, легионы величественнейших творений природы, а хмурость их может в одно мгновение перейти в ярость. По мере того, как они поднимались, дорога постепенно становилась менее ровной. и более трудный. Но дух Венделе рос вместе с тем, как они взбирались выше и выше, оставляя позади себя все более и более побежденных трудностей. о б е н р е й ц е р говорил мало и шел вперед с выражением непоколебимой решимости. Оба в отношении ловкости и выносливости как нельзя лучше подходили к этому путешествию. Все, что уроженец гор читал в приметах погоды и что было недоступно другому путнику, он хранил про себя. Перейдем мы горы сегодня? – спросил в е н д е л ь Нет, – отвечал другой. Вы видите, насколько глубже снег здесь, чем он был поллиги ниже. Чем выше мы будем подниматься, тем глубже он будет становиться. Уже теперь мы не идем, обредем снегу. А они так к о р о т к и теперь. Если мы поднимемся до пятого убежища и проведем ночь в госпеси, это будет очень хорошо. Нет опасности, что ночью поднимется непогода, спросил с беспокойством Бендель и засыпет снегом наш путь. Вокруг нас опасностей достаточно, отвечал о б е н р е й ц е р бросив недоверчивый взгляд вперед и назад, чтобы молчание было лучшей нашей добродетелью. Вы с л ы х и в а л и о м а с т и Гантера? Я проезжал его однажды летом, да, в сезон путешествий. Да, но это совсем иная вещь в это время года, сказал он с насмешливой улыбкой, как будто он был не в духе. Это такое время года и такое положение вещей на альпийских проходах, о которых вы, господа летние путешественники, немного знаете. Вы мой проводник, сказал в е н д е л ь с веселым д о б р о д у ш и е м и я полагаюсь на вас. Я ваш проводник, сказал о б и н р е й ц е р и я буду им до конца вашего путешествия. Вот мост перед нами. Они только что обошли пустынную и мрачную котловину, где громадные сугробы снега лежали и под ними, и над ними, и со всех сторон. Когда о б и н р е й ц е р говорил, он показал рукой на мост и поглядел в глаза Венделю со странным выражением лица. Если бы я, как проводник, послал вас вперед на него и сказал бы вам крикнуть раз или два, вы могли бы обрушить на себя тонны, тонны и тонны снега, который не только убил бы вас, но за раз и похоронил бы в глубокой пропасти. Без сомнения, согласился в е н д е л ь без сомнения. Но не это я, как проводник, обязан делать. Поэтому идите молча. Или же наша неосторожность, если мы там пойдем так, как мы здесь идем, может раздавить и засыпать снегом также и меня. Ну, идем. На мосту было громадное скопление снега, такие же громадные массы снега нависли над ним на выступах скал, так что казалось, что путники пробираются среди белых облаков, застывших во время урагана. Ловко пользуясь своим посохом. И ощупывая себе дорогу, о б и н р е й ц е р тихонько подвигался первым, смотря вперед и слегка согнув плечи, как будто, чтобы противиться самой и д е е о п а д е н и и снега сверху. в е н д е л ь следовал за ним по пятам. Они были уже на середине их опасного пути, как огромная лавина быстро скатилась позади их, и вслед за ней раздался громовой грохот. л о б е н р е й ц е р быстро положил свою руку на рот в е н д е л я и указал ему на то место, по которому они прошли. Его вид совершенно переменился в одном г н о в е н и е Лавина прокатилась по н ё м и упала в потоке в глубине пропасти. Их появление в уединенной гостинице неподалеку от этого ужасного моста вызвало многочисленные выражения изумления от людей, отрезанных от мира в этом доме. Мы остановимся только отдохнуть, сказал о б и н р е й ц е р стряхивая снег себя перед камином. У этого джентльмена есть важная причина спешить перейти горы. Скажите им, в е н д е л ь Совершенно верно. У меня есть очень важная причина. Я должен спешить. Вы слышите, все вы? У моего друга очень важная причина, побуждающая его спешить и идти через горы. И нам не нужно ни советов, ни помощи. Я ваш земляк и такой же хороший проводник, как каждый из вас. Теперь дайте нам чего-нибудь поесть и выпить. Точно таким же образом и почти в таких же словах о б и н р е й ц е р обратился к изумленным обитателям г о с п и с а когда они достигли наконец этого места, назначенного для ночевки. Ночь, заставившая их бороться с чрезвычайно увеличившимися трудностями, застигла их в дороге. Все обитатели г о с п и с а собрались вокруг них у огня, когда они еще снимали свои мокрые башмаки и стряхивали снег со своей одежды. Прекрасно понимать друг друга, друзья. У этого джентльмена есть очень важная причина, побуждающая его торопиться перейти горы, сказал Венделль вместо него, улыбаясь. Он должен идти. Слышите? Есть очень важная причина, побуждающая его идти через горы. Он должен идти. Нам не нужно ни помощи, ни советов. Я уроженец горы, заменяю ему проводника. Не утомляйте нас расспросами об этом. Но дайте нам ужин, вино и постели. В течение всей ночи тоже ужасное безмолвие. Мороз только усилился. Снова на рассвете ни одного солнечного луча, чтобы покрыть снег золотым или багряным светом. Та же самая бесконечно непрерывная мертвая белезна, тот же недвижный воздух, тоже однообразное мрачное небо. Когда они уже тронулись в путь с посохом в руке и сумкой за плечами, как вчера, и переступили пору г о с п и с а дружеский голос обратился к ним из дверей: "Путники, вспомните, есть пять крытых убежищ друг подле друга на опасном пути перед вами." Потом будет деревянный крест, а за ним сейчас же г о с п и с Не сбивайтесь с пути. Если поднимется метель, старайтесь скорее добраться до какого-нибудь убежища. Ремесло этих бедняков, сказал своему другу о б и н р е й ц е р с презрительным жестом назад по направлению голоса, как упорно они охраняют его. Вы англичане говорите, что мы швейцарцы корыстолюбивы. Действительно, это выглядит так. Они разделили между двумя сумками те припасы, которые им удалось достать сегодня утром, как было удобнее, по их мнению. о б е н р е й ц е р нёс вино, как свою часть общего багажа, Вендль е хлеб, мясо, сыр и ф л я ж к у водки. Они уже несколько времени с трудом подвигались, то поднимаясь, то опускаясь в снегу, который теперь был им выше колен на дороге и неизвестно какой глубины в других местах. Они уже преодолевали трудности самой ужасной части пути через эту страшную пустыню, когда начал падать снег. Сперва медленно и спокойно падали редкие хлопья снега. Немного спустя они стали гораздо чаще и быстрее, и вдруг без всякой видимой причины стали крутиться спиралями. Вслед за этим мгновенно ледяной ветер. Своим стал дуть напутников. Все эти звуки и силы, которые раньше были скованы, вдруг получили свободу. Один из тех мрачных туннелей, через которые проведена дорога в этом опасном месте, пещера, подпертая сводами страшной крепости, был недалеко. Они едва добрались до него, как буря разразилась с дикой силой, вой ветра. Рев п о т о к а грохот котящихся вниз масс снега и камней, наводящий ужас голоса, вырывавшиеся как из гигантского горла из каждого ущелья всей испалинской цепи гор, темнота, подобная ночной, снег, который крутился с ужасной быстротой и нарушал однообразие темноты белой пеной, являясь из нее и слепя их безумные. ненасытное желание разрушения во всем, что окружало их, быстрые переходы от бешеного грохота к неестественной тишине и от минутного молчания к целому концерту диких звуков — все это могло оледенить кровь человека, находящегося на краю глубокой пропасти, если бы не мог ее оледенить свирепый ветер, нёсший б е з у с т а л и снег и льдинки. о б и н р е й ц е р ходивший не переставая в зад и вперед по галерее, сделал Венделю знак помочь ему развязать его сумку. Они могли видеть друг друга, но не могли слышать друг друга. Вендель повиновался, и о б и н р е й ц е р вытащил свою бутылку вина и налил немного Венделю, предлагая выпить этого, а не водки, чтобы согреться. Вендель снова повиновался. о б и н р е й ц е р сделал вид, что выпил после него. И оба стали рядом ходить в з а д и вперед, оба они знали, что оставаться без движения или заснуть значило умереть. Снег начал медленно засыпать галерею у верхнего конца, через который они должны были выйти оттуда, если только им суждено было выйти, так как большие опасности лежали позади их, чем впереди. Снег скоро стал заваливать арку. Час еще и он поднялся так высоко, что закрыл половину входящего в отверстие арки света. Но сильный мороз сковывал его по мере того, как он падал, и можно было выбраться через него или по нему. Жестокая горная буря, постепенно ослабевая, перешла в сильный снег. Временами ветер все еще завывал, но это были последние порывы. Когда его не было, снег падал большими тяжелыми хлопьями. Часа два п р о б ы л и они вероятно в своей ужасной темнице. Наконец о б и н р е й ц е р стал выбираться на свет. Ему приходилось то раскапывать снег и пробираться в нем, то ползти по нему, нагнув голову и касаясь спиной вершины свода. в е н д е л ь последовал за ним. Но п о с л е д о в а л без ясного понимания и представления окружающего, потому что базельское оцепенение снова явилось у него и овладело его чувствами. Как далеко следовал он за о б е н р е й ц е р о м по выходе из галереи или какие трудности и препятствия ему пришлось еще преодолевать, он не отдавал себе отчета. У него осталось сознание, что о б и н р е й ц е р бросился на него, и они стали отчаянно бороться в снегу. У него мелькнуло воспоминание о том, что было на поясе у человека, который нападал на него. Он ощупал нож, вытащил его и ударил своего противника. Боролся опять, ударил его опять, сбросил его с себя и очутился на ногах лицом к лицу с ним. Я обещал вам. Быть вашим проводником до конца вашего пути, сказал о б и н р е й ц е р и я сдержал свое обещание. Путь вашей жизни кончается здесь. Ничто не в силах продлить ее. Вы засыпаете стоя. Вы подлец. Что вы сделали со мной? Вы дурак. Я подмешал вам порошка в вино. Вы вдвойне дурак, потому что я раз уже подмешал его вам во время пути, чтобы испытать вас. Вы трижды дурак, потому что я тот в о р и подделыватель улики против которого у вас. И через несколько минут я возьму их с вашего бесчувственного тела. Попавшийся в западню в е н д е л ь делал все усилия, чтобы стряхнуть себя от цепенения, но его роковая сила так верно овладела им, что даже тогда, когда он у с л ы х а л эти слова, он глупо недоумевал, кто из них ранен. И брызги чьей крови он видел на снегу. Что я сделал? Вам спросил он тяжело и невнятно. Что вы сделались таким низким убийцей? Сделали мне? Вы погубили бы меня уже тем, что достигли конца своего путешествия. Ваша проклятая энергия стала между мной и тем временем, в которое я рассчитывал возместить деньги, что сделали мне. Вы становились на моей дороге не один и не два раза, остановились все снова, снова и снова. Пробовал ли я избавиться от вас вначале или нет? От вас нельзя было избавиться, поэтому вы умираете теперь. Вендел с и л и л с я думать связано, с и л и л с я говорить связано, старался поднять посох с железным наконечником, который выпал у него из рук. Недостав до него, шатаясь, он старался стоять без его помощи. Всё чётно, всё чётно. Он запнулся и тяжело упал вперед на край пропасти. А дурелый, почти без сознания, неспособный подняться на ноги, с туманом в глазах, со страшным шумом в ушах, он, собрав последние силы, достиг того, что, опершись на руки, Он видел своего врага стоявшего спокойно над ним и слышал его слова. "Вы называете меня убийцей", сказал о б и н р е й ц е р с ужасным смехом. "Дело не в названии, но по крайней мере я поставил свою жизнь против вашей. Я здесь окружен опасностями и, быть может, никогда не выберусь отсюда. Метель поднимается снова, снег начинает кружиться." Мне нужно теперь получить ваши бумаги. Каждая минута может стоить мне жизни. Стой! крикнул в е н д е л ь страшным голосом, поднимаясь на ноги неверными движениями с последним проблеском сознания и схватив на своей груди воровские руки обеими своими руками. Стой! Прочь от меня! Боже, не оставляй моей Маргариты! К счастью, она никогда не узнает, как я умер, п р о ч ь о т меня и дай мне взглянуть на твое р а з б о й н и ч ь е лицо. Пусть оно мне напомнит что-то, что я не успел еще сказать. Видя, что он так отчаянно борется с п о т е р е й сознания и не зная, не обладает ли он в этом мгновении силой дюжины людей, его враг держался в отдалении, дико уставившись на него, в е н д л ь пробормотал несвязанные слова. Я не изменю доверию умершего, почитаемые за родителей, неправильное наследство позаботиться об этом. Его голова опустилась на грудь, он снова упал на край пропасти, как раньше. Воровские руки опять быстро и хлопотливо коснулись его груди. Он сделал конвульсивное усилие крикнуть нет. и скатился в отчаянии в пропасть, избегая прикосновения своего врага. Он исчез, как привидение в страшном сне. Горная буря снова разразилась и снова прошла. Замолкли ужасные голоса гор, поднялась луна и мягко и бесшумно падал снег. Два человека с двумя громадными собаками. Вышли из дверей г о с п и с а Люди внимательно поглядели вокруг и наверх на небо. Собаки валялись в снегу, хватали его пастью и разбрасывали лапами. Один из них сказал другому: «Мы можем рискнуть теперь. Мы, может быть, найдем их в одном из пяти убежищ». У каждого из них за спиной была корзинка. У каждого в руках был крепкий шест с крючком. У каждого подмышками был обмотан крепкий канат, который связывал их вместе. Внезапно собаки прекратили свою возню в снегу, остановились, глядя вниз на спуск, подняли свои морды, потом опустили их, принюхиваясь к чему-то, стали обнаруживать признаки величайшего волнения и залились вместе громким густым лаем. Оба человека поглядели в глаза собакам. Обе собаки взглянули с таким же, по крайней мере, пониманием в лицо людям. На помощь тогда, помогай, на выручку закричали оба. Собаки с радостным громким благородным лаем бросились вниз. Еще двое сумасшедших сказали они в и з у м л е н и и не трогаясь с места и смотря вниз в долину залитую мягким светом луны. Возможно ли в такую погоду? И один из них женщина. Обе собаки схватили зубами конец платья женщины и тащили ее к ним наверх. Она поднималась, гладя собак по голове, и поднималась по снегу уверенной походкой. Нельзя было того же сказать про полного человека, который шел с ней. Он был утомлен и сгибался вперед. Дорогие проводники, дорогие друзья путников. Я из вашей страны. Мы ищем двух людей, которые идут через проход и которые должны были прийти в г о с п и с вчера вечером. Они пришли в него вчера, мадмуазель. Благодарю тебя, Боже, благодарю тебя. Но, к сожалению, они ушли опять. Мы отправляемся теперь на поиски их. Мы должны были подождать, пока пройдет метель. Она была ужасна здесь наверху. Дорогие друзья путников, позвольте мне идти с вами. Позвольте мне идти с вами ради самого Бога. Один из них должен быть моим мужем. Я люблю его так горячо, вот так горячо. Вы видите, я не устала. Я крестьянская дочь. Я покажу вам, что я хорошо сумею привязать себя к вашим канатам. Я это сделаю своими руками. Я дам вам клятву быть храброй и послушной. Но только позвольте мне идти с вами. Позвольте идти с вами. Если что приключилось с ним, моя любовь отыщет его, когда ничто другое не сможет. На коленях прошу вас, дорогие друзья путников, заклинаю вас любовью ваших матерей к вашим отцам. Добрые грубые парни были тронуты. Ведь, пожалуй, она говорит правду, шептали они один другому. Она знает горные дороги, подумай, как удивительно, что она дошла сюда. Но как быть с месьеом, адмуазель? Дорогой мистер Джой, сказала Маргарита, обращаясь к нему на его языке, вы останетесь здесь в этом доме и подождете меня, не правда ли? Если бы я знал, кто из вас двоих посоветовал это, заворчал Джойладль, уставившись на обоих с величайшим негодованием, я побил бы его на шесть пенсов и дал бы полкроны на лечение. Нет, мисс. Я буду держаться около вас, насколько хватит сил, и умру за вас, если не буду в состоянии сделать лучшего. Нельзя было терять ни минуты. Луна должна была скоро з а й т и Собаки выказывали признаки большого беспокойства. Оба проводника поэтому недолго рассуждали. Веревка, которая связывала их, была заменена более длинной. Они связались в новом порядке. Маргарита была второй, смотритель за погребами последним. И двинулись в путь к убежищем. Действительное расстояние было совсем пустяками. Все пять убежищ с ближайшим госпесом были на расстоянии двух миль, но ужасная дорога была з а м е т е н а и густой белый покров лежал на ней. Они без всякого приключения добрались до галереи, в которой двое путников нашли приют. Вторая метель так бушевала здесь, что их следы совершенно исчезли. Но собаки рыскали взад и вперед, опустив морды в снег, и не выказывали беспокойства. Однако, когда отряд остановился у следующего выхода из галереи, где вторая буря казалась, разразилась с особенной силой и где сугробы были особенно высоки, собаки стали беспокоиться и тревожно бросались туда и сюда, отыскивая потерянный след. Так как пропасть лежала по правую руку от них. Они из предосторожности уклонились слишком налево, и им нужно было снова отыскивать дорогу с громадными трудностями в глубоком снегу. Глава отряда, шедшего гуськом, остановил его и старался определить свое положение по окружающей местности, когда одна из собак стала рыть снег немного впереди их. Они подвинулись и остановились, чтобы взглянуть, что там, думая, что кто-нибудь может быть засыпан здесь снегом, и увидели, что снег был покрыт пятнами, и эти пятна были красного цвета. В это время они заметили, что другая собака стояла на краю пропасти, упершись передними лапами в снег, чтобы не свалиться туда, и смотрела в нее, дрожа всем телом. Тогда и та собака, которая Отрыла пятно в снегу, присоединилась к ней, и они забегали в зад и вперед в сильном беспокойстве и с легким визгом. Наконец они обе остановились вместе на краю пропасти и, подняв морды наверх, отчаянно завыли. "Там кто-нибудь лежит внизу", сказала Маргарита. "Я тоже думаю", сказал первый проводник. Станьте покрепче, двое з а д н и х и дайте нам взглянуть туда. Проводник, стоявший позади Маргариты, вынул из своей корзины два факела, зажег их и подал вперед. Передний проводник взял один, Маргарита другой, и они стали смотреть в пропасть, то закрывая факелы рукой, то отводя их вправо или влево, то поднимая их, то опуская. Так как света луны не было достаточно, чтобы разогнать внизу черные тени. Пронзительный крик Маргариты нарушил долгое молчание. Боже мой! На выступе, где стена льда выдается над потоком, я вижу человеческое тело. Где Мадмуазель? Где? Смотрите, здесь на л е д я н н о м выступе прямо под собаками. Проводник с удрученным видом. Отступил назад, и все хранили молчание. Но не все оцепенели. Маргарита быстрыми и ловкими пальцами отвязала себя и его от каната в несколько секунд. Покажите мне корзины. Кроме этих двух у вас больше нет веревок. Здесь только этим, а д е м у а з е л ь Но в г о с п е с и если он еще жив, я знаю, что это мой возлюбленный. Он умрет раньше, чем вы можете вернуться. Дорогие проводники, благословенные друзья путников, смотрите на меня, поглядите на мои руки. Если они дрожат и я не могу владеть ими, сдержите меня силой. Если они способны и тверды, помогите мне спасти его. Она обмотала себя веревкой под грудью и руками, сделала из веревки пояс, завязав ее узлами. Она сложила ее конец с концом другой веревки. Скрутила и сплела их вместе, связала их и, наступив на нее ногой, затянула узел. Она передала их проводникам, чтобы те затянули еще узел. Но нее нашло вдохновение, говорили они один другому: «Заклинаю вас, в с е м о г у щ и м Милосердие!» м воскликнула она. Вы оба знаете, что я гораздо легче всех здесь. Дайте мне водки и вина и опустите вниз к нему. Потом идите за помощью и веревкой покрепче. Вы видите, когда ее опустят мне, взгляните только, как я себя обвязала. Я могу быстро и хорошо обвязать ее и вокруг его тела, живым или мертвым. Я достану его или умру с ним. Я люблю его всей душой. Что мне еще сказать? Они повернулись к ее спутнику. Он лежал без чувств на снегу. Опустите меня вниз к нему, сказала она, взяв два маленьких мешка, которые они принесли с собой и повесила их на себя. Или я брошусь и разобьюсь в куски. Я крестьянка и не знаю головокружения и страха. Это мне ни по чем. Я люблю его всей душой. Опустите меня вниз, мадмуазель, мадмуазель, он или умер, или умирает без сомнения. Голова умирающего или мертвого моего мужа должна лежать на моей груди, или я брошусь разобьюсь в куски. Они согласились, покоренные, со всеми предосторожностями, которые могли предоставить их ловкость и обстоятельства. Они помогли ей спуститься, скользя по ледяной стене о т в е с т н н о г о обрыва, и направляя свой путь обеими руками, они опускали ее ниже и ниже. Наконец донесся крик: "Довольно!" Это действительно он. Он мертв! Крикнули они вниз, смотря сверху. До них донеслось. Он без чувств, но его сердце бьется. Оно бьется на моей груди. Как он лежит! Опять донесся крик. На выступ льда. Лед потаял под ним и будет таять подо мной. Спешите! Если мы вместе умрем, я буду счастлива. Один из двух проводников бросился прочь с собаками с такой поспешностью. какую только мог проявить. Другой воткнул в снег зажженный факел и занялся приведением в чувство англичанина. Растирание снегом и немного водки подняли его на ноги, но в бреду и совершенно не сознававшего, где он. Проводник оставался на стороже на краю пропасти, и его крик доносился беспрерывно вниз. Смелее, они скоро будут здесь. Что с вами и с ним? И в ответ доносилось снизу. Его сердце все бьется на моей груди. Я грею его в моих объятиях. Я сняла веревку у себя, потому что лед опускается под нами, и веревка разлучила бы нас. Но у меня нет страха. Луна зашла за вершины гор, и вся пропасть погрузилась во мрак. Крик слышен сверху. Что с вами теперь? В ответ слышится снизу. Мы опускаемся ниже. Но его сердце все бьется на моей груди. Наконец, далеки й лай собак и точки света на снегу возвестили, что помощь близка. Двадцать или тридцать людей, фонари, ф а к е л ы носилки, канаты, одеяла, дрова для большого костра, подкрепляющие и возбуждающие средства все прибыло с большой поспешностью. Собаки бросались от одного человека к другому, от одной вещи к другой. Подбегали к краю пропасти с немой мольбой: скорее, скорее, скорее! Сверху раздался крик: благодарение Богу, все готово. В каком положении дело? В ответ послышалось снизу: мы все опускаемся, и нам смертельно холодно. Его сердце не бьется более на моей груди. Не спускайте никого, чтобы не увеличить нашего веса. Спустите только канат. Разложили большой костер, свет от многочисленных факелов о з а р я л бока п р о п а с т и опустили фонари, опустили крепкий канат. Можно было видеть, как она обвязывала его и закрепляла веревку. Снизу в гробовой тишине послышался крик: «Поднимайте осторожно!» Они могли видеть, как сжалась она, когда он повис в воздухе. Ни одного крика радости не вырвалось у них, когда одни из них положили его на носилки, а другие стали опускать другой канат. Снова в гробовой тишине раздалось снизу: «Поднимайте, осторожно». Но когда наконец они подхватили ее на краю пропасти, тогда в восторге они стали кричать и плакать и благодарить небо. Они целовали ее ноги, целовали ее платье. Собаки кинулись ласкаться к ней, лизали ее оледеневшие руки и своими честными мордами согревали ее замерзшую грудь. Она отстранила их всех и бросилась к нему в его н о с и л к е положив обе любящие руки на его сердце, которое перестало биться.